И в самом деле шабаш молодых ведьм прибыл в двадцать минут первого. Диаманда и ее сторонницы расположились на ступенях рыночной пентаграммы на другой стороне площади. — Ты только полюбуйся на них, — фыркнула матушка-ветровоск. — Снова все в черном. — Ну, мы тоже носим черное, — заметила рассудительная нянюшка Як. — Только потому, что это прилично и практично, — мрачно ответствовала матушка-ветровоск. а не потому, что это романтично. Ха, дамы и господа тоже могли бы поприсутствовать. Некоторое время две противоборствующие стороны молча таращились друг на друга, после чего нянюшка Як снялась с места и заковыляла по площади навстречу Пердите. Они встретились в центре. Молодая ведьмочка выглядела весьма встревоженной. В руках она нервно мяла черный кружевной платок. Доброе утро, госпожа Яг, поздоровалась она. Добрый день, Агнесса. М -м, ну что дальше? Нянюшка Яг достала трубку и почесала за ухом. Не знаю, вам решать. Диаманда спрашивает, что обязательно было встречаться именно здесь, к тому же посреди белого дня? Да, пусть все увидят, ответила Нянюшка Яг. В этом весь смысл. Нечего прятаться по углам да понорам. Каждый имеет право знать, кто тут лучшая ведьма. Пусть весь город знает. Победитель победит, а проигравший проиграет. Все честь по чести. Потом не будет никаких споров. Пердита бросила взгляд в сторону таверны. Матушка-ветровоз дремала. Абсолютно уверена в себе. Просто невероятная уверенность, сказала нянюшка Яг, скрестив за спиной пальцы. Хм, а что будет с тем, кто проиграет? — поинтересовалась Пердита. — На самом деле ничего, — пожала плечами нянюшка Яг. — Обычно проигравшая сторона покидает город. Какая уж из тебя ведьма, если все люди видели, как тебя побили? — Диаманда говорит, что хочет лишь преподать старой госпоже урок, — продолжала Пердита. — Пусть не волнуется, Эсме быстро учится. — Право, госпожа Яг, мне очень жаль, что мы вот так... — Я тебя понимаю. А еще Диаманда говорит, что у госпожи ветровозк очень внушительный взгляд. Спасибо за комплимент. Но гляделками ведь дело не ограничится, правда, госпожа Як?» Нянюшка сунула трубку в рот. «Под гляделками ты подразумеваешь что самое старомодное состязание, кто кого переглядит?» М «Да». «Думаю, что не ограничится». Нянюшка подумала и пожала плечами. «Хотя попробуем». Но все-таки магический круг очертить стоит. Мы же не хотим, чтобы пострадали невинные люди, верно? Вы, наверное, прибегнете к скорхианским рунам или к октограмме тройных чар. Нянюшка Яг склонила голову на бок. Честно говоря, дорогуша, первый раз о таких слышу. Всегда очерчивала магический круг вот так. Приволакивая одну ногу, она бочком будто краб двинулась в бок от пухлой девушки. Вскоре нянюшка вновь уткнулась в пердиту, но уже с другой стороны, а на земле появилась грубая окружность диаметром в пятнадцать футов. — Извини, вот и все, готово. — И это магический круг? — Ну да, он самый. Надо же я о людях подумать. Разные магические силы летают, когда две ведьмы сходятся в поединке. — Но... А как же песнопения? Какие песнопения? Ну обычно создание магического круга сопровождается всякими там песнопениями. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Лично я никогда ничего не пела. О, -о, -о. впрочем, я знаю одну отличную песенку. Хочешь, спою? С готовностью предложила нянюшка. <къех> Нет, не надо. Пердита никогда не слышала, как поет нянюшка, но слухами земля полнится. — А мне нравится твой черный платочек, — сказала нисколько не смущаясь нянюшка. — На нем и грязь почти не видно. Пердита, как загипнотизированная, смотрела на круг. — Можно начинать? — Конечно. Нянюшка як поспешила вернуться к скамейке и ткнула матушку локтем в ребра. — Вставай. Матушка открыла один глаз. — Я вовсе не спала, просто хотела, чтобы глаза немножко отдохнули. Ты должна пересмотреть ее. По крайней мере, она знает о важности взгляда. Ха, да кем она себя считает? Я всю свою жизнь только и делаю, что людей пересматриваю. Ага, именно это меня и волнует. Ах, а кто самый любимый малыш у нянюшки? На площади появился весь клан Ярк. Матушка-ветровоск всегда недолюбливала Пьюси. Надо признать, маленьких детей она вообще недолюбливала и поэтому хорошо с ними ладила. Однако, что касалось Пьюси... Да, пусть ты четырехлетний ребенок, но надо же вести себя достойно, а то бродит везде в одной майке. Кроме того, у пацана вечно текли сопли, поэтому ему постоянно требовался носовой платок или за неимение моного пробка. Нянюшка Як, напротив, в руках любимого своего внука даже такого липкого, как Пьюси, превращалась в податливый воск. «Конфетку хочу!» — прорычал Пьюси неожиданно низким голосом. «Погоди минутку, утеночек, я разговариваю с тетей», — просюсюкала нянюшка Яг. «Хочу конфетку сейчас!» «Отвали, ненаглядный мой, няня занята!» Пьюси потянул нянюшку за юбку. «Сейчас конфетку, сейчас!» Матушка-ветровозка резко наклонилась, и ее внушительный нос оказался на одном уровне с фонтанирующим носиком Пьюси. — Если ты немедленно не уберешься отсюда, — мрачно предупредила она, — я лично оторву тебе голову и набью ее змеями. Здорово — Здорово! — воскликнула нянюшка. — Среди ребятишек Клатча твое проклятие возымело бы огромный успех! Через секунду или две выражение неуверенности на маленьком личике Пьюси сменила глупая улыбка. «Тетя смесная!» — заявил он. «Знаешь, что я тебе скажу?» — задумчиво промолвила нянюшка, погладив Пьюси по головке, а потом машинально вытерев руку о платье. «Видишь тех молоденьких теть на другой стороне площади? У них много-много конфеток!» Пьюси заковылял прочь. Это биологическое оружие, заметила матушка ветровоз. Пошли, велела нянюшка. Джейсенчик уже понес в круг стулья. С тобой все в порядке? Ты уверена? Конечно, уверена. Пердита устало тащилась к ним через площадь. «Э -э, госпожа Яг? Да, дорогуша. Э -э, Диаманда говорит, вы не поняли, ни о каких гляделках даже речи быть не может.